Глава 21. Янтарина. Я задумчиво смотрела на Данила и думала о том, что этот кошмар не закончится никогда. Лазерная сеть повредила систему охлаждения, и реактор с топливом постоянно нагревался и мог взорваться в любую минуту. Шаттл разогревался до такой степени, что дышать было нечем. Из-за опасности взрыва нам периодически приходилось останавливаться и дрейфовать в открытом космосе, ожидая, когда установка остынет. Из-за этого наш путь продвигался очень медленно. «О чём задумалась?» — насмешливо поинтересовался мой спутник. «Ты так на меня смотришь, что мне аж не по себе». «Если ты о своём внешнем виде...» — усмехнулась. «Так я уже привыкла, наверное, как и ты к моему. Мы с тобой как два туристы на пляже, но по-другому никак. От невыносимой жары нам пришлось забыть о комбинезонах. После тщательных поисков нашли одноразовые медицинские костюмы, и теперь Данил был только в широких штанах с голым торсом, а я в кружевном топе и таких же брюках». Так о чём ты замечталась? Думаю, когда же всё это закончится. Может, ещё раз попробовать подать сигнал Пегасу, и кто-нибудь вылетит навстречу нашему шаттлу? Я пытался. Не получается. Радиоустановка тоже повреждена, и канал связи постоянно теряется. Не знаю, что делать. Данил встал со своего кресла и поинтересовался. «Пить хочешь?» «Очень». Я проводила его взглядом. Он был весьма спортивным, и он был весьма спортивным, Накаченным, мускулы перекатывались под кожей, а непонятная татуировка на спине и вовсе привлекала внимание. Надо было признать, что этот видный мужчина нравился мне, и чем дольше мы находились наедине, тем больше меня к нему тянуло. Это было непонятное физическое влечение, с которым бороться было нелегко. Совсем нелегко. Держи. Данил мне протянул маленькую бутылочку с водой. Наши запасы заканчиваются. Придётся немного экономить. «Сколько нам лететь?» — поинтересовалась я, стараясь не смотреть на идеальные кубики пресса на мужском оголённом животе. «Если остудить реактор как следует, то на максимальной скорости нам потребуется всего несколько часов. Но это будет весьма опасно, сама понимаешь». «Понимаю. Но лететь с постоянными остановками очень долго. Нам нужно доставить лекарства для Виолеты как можно скорее. Ты же и сам это знаешь. Поэтому предлагаю рискнуть». Данил сел в кресло и провёл рукой по тёмным волосам, а затем развернул карту звёздного неба. Я подошла к нему и, чуть нагнувшись, стала её внимательно рассматривать. Наш шаттл был обозначен красной точкой, а главный корабль каравана — зелёной. Расстояние между ними действительно было не так велико. «Смотри, а если срезать напрямую?» Я показала пальцем самый короткий путь. «Мы выиграем время!» «Этот участок галактики весьма опасен. Здесь часто бывают стихийные каменные потоки. Можем попасть в большую переделку, из которой вряд ли сможем выбраться самостоятельно. А торговый путь находится в стороне. Если что случится, нам даже помочь будет некому». «Не хочу рисковать», — пояснил Данил, увеличивая карту. «Мы и так рискуем. Реактор то нагревается до адского состояния, то охлаждается. Ты думаешь, он долго протянет? Я думаю, нет». Надо попытаться связаться с нашими. Пусть корабль идёт нам навстречу. Может, отправим сигнал о помощи? Давай попробуем. Данил включил радиоканал, и шаттл тут же наполнился противным пищащим звуком, от которого невольно хотелось закрыть уши. Командор Наумов вызывает Пегас. Вы меня слышите? Борт 001, вы слышите меня? В ответ послышался скрип, скрежет и какой-то писк. Данил ещё раз повторил вызов и ещё, но все попытки были бесполезны. Мы уже отчаялись, когда сквозь непонятные различные помехи наконец-то послышался голос Олега. «Данил, вы где? Это Олег Кравцов. Ты слышишь меня? Данил?» Мы оба встрепенулись. «Олег, слышу, у нас серьёзная поломка. Двигаемся к вам самым коротким путём по координатам С-256. Пусть нас встречает, ты понял меня? с 256 пш ш ш пш писк В ответ послышались непонятные звуки. «Олег, слышишь меня? Ты слышишь меня?» Но связь прервалась, и сколько бы мы ни старались вновь связаться с Пекасом, у нас так и не получилось. «Ну и что будем делать?» Данил вопросительно посмотрел на меня. «Я считаю, что нужно рискнуть. Будем надеяться, что Олег услышал тебя, и нас встретят». Мой собеседник некоторое время молчал, взвешивал все «за» и «против», а потом вздохнул. «Надеюсь, у нас всё получится». «По-другому и быть не может», — улыбнулась я. «Пойду гляну, до какой степени охладился реактор». Данил встал с кресла и на несколько минут скрылся в машинном отделении. А когда вновь появился, сообщил. «Можем хоть сейчас отправляться в путь». «Тогда чего тянуть?» Я поудобнее устроилась в кресле, крепко фиксируя себя ремнями. «Отправляемся?» Данил кивнул и уселся на место пилота. «Надеюсь, у нас всё получится». И включил панель управления.